Рассказ о Нироне, злодейе, матери-убийце, можно притворить заголовком: Нирон, жизнь в страхе или даже жизнь в ужасе. Злодейство всегда связано со страхом это братья-близнецы. Он был императором пятым или шестым по счёту в истории Рима. Если считать от Юлия Цезаря, то шестым. Если начинать от с Августа, то пятым. Первый Октавиан Август, который лицемерно называл себя принцепсом, считая себя не вполне императором, а только первым среди равных сенаторов. Принцепс первый в списке древнеримских сенаторов, обычно старейший из бывших цензоров. Далее Тиберий, мрачная жуткая фигура, Калигула, который твёрдо был намерен произвести в сенаторы своего коня. Какой-то демонстративный разврат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 Кому это понравится? Ещё один момент. В прошлом время правления диктатора Сулы, время страшных преследований, казней и моря крови, гражданские войны. Особенно страшны проскрипции, доносы, за которые щедро платят. Проскрипция список лиц, объявленных вне закона. За выдачу или убийство включённого в списке назначалась награда за укровательство казнь. В заслугу Нерону поставили, что он, не отменив совсем плату за донос, уменьшил её на четверть. Атмосфера сложилась достаточно страшная. Сенаторы не хотят подчиняться императорам, желают вернуть себе все власти, но боятся. И боятся настолько, что превращаются очень быстро в лакеев, что совершенно не соответствует былому величию римских сенаторов. Например, когда юноша Нерон произнёс перед ними свою первую речь, предполагают, что составил её философ Сенека, его учитель. Они изъявили такой восторг, что сразу предложили объявить его отцом отечества. Это юношу-то в 17 лет. Отец отечества латинское pater patriae, древнеримский почётный титул, жалуемый сенатом за выдающиеся заслуги перед республикой или империей. Какое искушение лестью. У него хватило ума отказаться. Действительно речь была прекрасна, и произнёс он её как истинный актёр, захватывающе эмоционально. Там было столько обещаний, что он возьмёт на себя только контроль за армией в провинциях, не будет ни в чём ограничивать сенат и проявит искреннее милосердие ко всем сенаторам. Долой насилие, долой все плохие воспоминания, с чувством кричал он.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 конsul, прославившийся своими масштабными германскими компаниями. Агриппина добилась, чтобы наследником императора Клавдия стал именно Нерон, её сын от первого брака, а не её сын от Клавдия, Британик. А Клавдия отравила, кажется, белыми грибами, которые он очень любил. Много позже Нерон цинично шутил: "Воистину, белые грибы пища богов".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 Даже монеты в некоторых провинциях чеканили с двумя изображениями его и её на всякий случай. Очень скоро это стало его страшно раздражать. Возможно, с этого страшного раздражения, которое вызывала в нём мать, началась его нравственная деградация, ведь не был Джон с детства зверем. Как описывали его современники: рыжая борода, красивые голубые глаза, несколько близа рук,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 Бора извольно отпущенников это всегда были самые страшные люди, самые цепкие и особенно нарвущиеся к власти, и получавшиеся синики сильно изуродовали его характер. В результате Нерон стал матерью убийцей. Убийство Огриппины было страшным. Это была драма в нескольких актах. Сначала он устроил всё так, чтобы над ней рухнул потолок. Потолок обвалился, но её как раз в это время не было в доме. Потом он отправил её на прогулку на лодке, которая была умышленно собрана наспех. Лодка развалилась, но Агрипина выплыла. Она, оказывается, прекрасно плавала. Тогда он начал приготавливать все ческие яды. Бесполезно. Она, отравившая в своё время Клавдия, принимала противоядие. И тогда пришлось поступить, как во времена проскрипций, прислать к ней центуриона, чтобы тот убил её. Сцена убийства была ужасна. Она сначала кричала: "Не смеете, я мать императора", а потом подставила убийцам живот и сказала: Бей сюда в чрево родившее изверга". В этом есть что-то театральное. Если продолжать разговор о родителях Нерона, нужно вспомнить его отца, Гней Домиций Агенобарб, был известен даже в развратном Риме своей безнравственностью и свирепостью.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 Наследственность была замечательна. О Нероне писали многие древние авторы: Гай Светоний Транквилл, придворный писатель, тексты которого содержат подробное описание двора; серьёзный историк Публий Корнелий Тацит, писавший много позже, через 100-150 лет после смерти Нерона; наконец, Дион Кассий, замечательный писатель уже III века. Поэтому время правления Нерона несомненно обрастало легендами разобраться подчас довольно трудно что правда а что преувеличение и всё-таки попробуем Нерон пытался быть хорошим скажем так и в исторической литературе запечатлелось что первые 5 лет его правления выглядели очень достойно он меценатствовал до последнего дня своей жизни тратя на это огромные деньги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 Его испытали на поросёнке, который вмиг умер. Но как подлить яд британцу? На придворных пирах всегда присутствовал специальный человек, который пробовал питьё и еду перед тем, как начнут трапезу члены императорской семьи и гости. И тогда пошли на хитрость. Питьё подали очень горячим, обжигающим. Британик сказал, что пить его не может. И тогда у всех на глазах ему подлили отравленной воды.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 Она послала центуриона убить его. Это факт частный, но говорит он о беззаконии и вседозволенности. Римская империя, крепнущая, находящаяся в процессе становления, переживает нелёгкие времена. Идёт борьба императора с сенатом, среди сенаторов крепнет внутренняя оппозиция, и вместе с тем расцветают лесть и раболепство. При этом память о республике не исчезла.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 А они, возможно, изменили бы его взгляд на мир и людей, облагородили его натуру. Но нет, синеко ломает характер, принуждает воспитанника поступать только так, а не иначе. Думаю, всякий учитель должен помнить, что последствия таких методов воспитания могут быть самыми плачевными. В данном случае они оказались трагичными и для ученика, и для учителя.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 Затем он влюбился в вольноотпущенницу Акта родом из Сирии, и судя по всему, она его любила. Вот редкий счастливый случай. До конца его жизни она была ему предана, а потом проводила его в последний путь. Верность Акта не помешала ему изменять ей. Так он влюбился в знатную даму Попею Сабину. Из-за неё отправил в изгнание несчастную свою жену, а мужа Сабины убил. Через 20 дней после развода с Октавией состоялась его свадьба с Поппией. Затем он приказал расправиться с Октавией, а вскоре убил Поппию ударом ноги в живот, она уже ждала ребёнка. Картина рисуется страшно: отравлен брат, подосланы убийцы к матери, убита одна жена другая, и это не считая множества других убийств, ни столь в его жизни важных. Конечно, природа участвует в рождении таких чудовищ.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 Смерть Нерона очень вписывается в эту картину. Он был у власти 14 лет, не так мало. Его правление в первые 5 лет было вполне приличным. Какую эволюцию он переживал? Всё больше актёрствовал и забывало о государстве и управлении. В итоге он вообще перестал интересоваться тем, что происходит в Риме и провинциях. В столице империи зрело недовольство, начался бунт провинций.